Даже в монастырях и аббатствах выделяли деньги на выкуп монарха, хотя обычно священники были весьма прижимисты, но сейчас им было недомеркантильности. В стране уже набрались целые отряды сторонников Джона, они разбойничали на дорогах, их богатые обители являлись для них лёгкой добычей, тем более что беспринципный в средствах Джон вполне мог направить своих ваяг на разграбление монастырей. чтобы не платить наёмникам из собственного кармана. Пока же шёл сбор средств, Филипп французский прилагал все усилия, чтобы Лвиное сердце оставалось в плену. Пользуясь отсутствием Ричарда, Филипп мог легко договориться с жёном, подкупить его или победить. Все знали, что Джон не кудышный стратег, другое дело Ричард Лвиное сердце. Поэтому Филипп, той дело оцелол Гонцов Генриху германскому. предлагая значительные суммы, чтобы тот и дальше удерживал у себя короля Англии или же убил его в застенке. Но Генрих не согласился на подобное. Филипп готов был заплатить, чтобы перекупить Ричарда у императора. Однако и миссара Генриха уже наблюдали за взвешиванием, упаковкой и отправкой денег из Англии, и уверяли императора, что люди Элеоноры заинтересованы чтобы соблюдали все статьи соглашений, в то время как Филипп мог только что-то обещать. Да и были ли у венценосного француза средства, чтобы уплатить сумму больше той, что за требовал Генрих за царственного пленника? Сомнительно. К тому же как раз в это время сам Филипп сильно оскандалился. Он вступил в брак с датской принцессой Ингеборгой, однако почти сразу же потребовал развода с ней. Никому не объяснив причины, даже вмешательство папы, требовавшего признать совершившийся брак, не повлияли на короля Франции. В конечном счете это привело к тому, что папа Целестин наложил на Капетинга интердикт, отлучение от церкви. В то время как Ричард был единственным из европейских монархов, к которому римский пантефик не имел ни догматических, ни канонических претензий. И лично взялся проследить за его освобождением после уплаты выкупа. Супруг Кляде Милдред, после снятия осады с Руана, был в числе тех, кто отправился охранять доставляемые в Германию деньги выкупа. Именно оттуда он прислал письмо, в котором сообщил, что на обратном пути неожиданно встретился с Жоанной, её мужем и их маленькой дочерью, и вместе с ними собирается вернуться в Англию. А недавно пришло известие, что они благополучно преодолели воды Ла-Манша и прибудут в Гронвуд как раз к Рождеству. Все Шампэры старались собраться в своем учении на этот праздник. И после того, как леди Милдред сообщили, что её близкий уже на подъезде, да простит её Дева Мария, но у Баранасы просто изсякли силы ждать, когда она обнимет свою так долго отсутствовавшую малышку Джоанну. Милледе довольна Генри де Шампэр Решительно удержал за повод лошадь матери. Мы достаточно отъехали от наших границ, чтобы я позволил вам и дальше продолжать путь. Вспомните, не так давно преподобный настоятель Мэтью говорил, что в Берри-Сент Эдмонсе видели большой отряд принца Джона, а в нынешнее время никто не может поручиться, что. Чш, подняв руку, прервало сына баронессы Генри. Ты слышишь? Стояла тишина. Их окружал плотный туман, и можно было различить, как скатываются капли влаги с голых ветвей, да ломается хрупкий лёд под копытами лошадей. И всё же Генрив вскоре уловил ещё какие-то звуки: приближающиеся голоса, скрип вазов, окрики погонщиков, потом кто-то громко рассмеялся. О, смех своего супруга баронесса могла узнать где угодно и когда угодно. Это он. воскликнула леди милдред просияв барон артур де шампер возник из тумана верхом на сильной караковой лошади его широкий плащ намок в тумане и не спадал тяжелыми прямыми складками мокрыми были темные с проседью волосы почти сливающиеся с мехом чернобурой лисы откинутого на плечи капюшона лорд опешел увидев выехавших ему навстречу супругу и младшего сына и натянул поводья Во имя Святого Креста. Милдред, Генри, вот уж не ожидал, что вы решитесь на такую прогулку. При этом он чуть развернул коня, и Баронасса увидела, что её муж, этот порывистый неугомонный вельможа, удивительно нежно держится для пред собой маленького ребёнка, девочку в вязаном светлом чепчике, укутанную в меха. "Это наша внучка Хилда", с улыбкой произнёс сер Артур, погладив малышку по голове. И она доколекрасмешила меня по любопытству: кто украл у Англии солнце? Для двухлетнего ребёнка она очень хорошо говорит. Впрочем, все потомки де Шамперов начинали болтать едва ли не раньше, чем ходить. Мюдрата шеломлённо вззирала на ребёнка, но не успела протянуть к ней руки, как из тумана появилась ещё одна фигура, дивно сверкающая в этом мареве всадница, золотисто-аала в белых горностаевых мехах и баранаса тут же оказалась в её объятиях матушка моя родная милая матушка у обеj женщины зарыдали только немного позже когда счастливые слёзы и постоянно сыпавшиеся вопросы и приветствия немного поутихли баранаса обратила внимание на высокого вельможу державшегося немного в стороне по крою его богатого одеяния отличался от того, какой был принят в Англии. к тому же мужчина был смугл, что наводило на мысль о том, что он провел немало времени под горячим южным солнцем. возможно поэтому его голубые глаза казались такими нереально светящимися и яркими. леди миддлд так же отметила, что он очень хорош собой. матушка и ты, генри, позвольте представить вам моего супруга мартина хоконсона сеньора фамагуста С гордостью произнесла Джоанна, подъезжая к мужу и глядя на него с любовью и гордостью: "Он пообещал, что на это Рождество мы обязательно побываем в Гронвуде". И сдержал слово. "И как же я счастлива теперь, как безмерно счастлива!" Леди Милдред обратила внимание на то, что этот красавец держится несколько отчуждённо и замкнуто. Правда, видя, как радуется его жена, он не смог не улыбнуться ей в ответ. И приложив руку к груди, низко поклонился родственникам. Наш новый зять всегда такой мрачный, спросил у мужа баронаса, подавая ему фиолетовую серебряной вышивкой тунику. За всю дорогу до Гронвуда он едва ли пару слов обронил, хотя наш Генри обычно может разговорить любого. Лорд Артур накинул через голову парадное одеяние и по косупруга, уже нарядившаяся для похода в церковь, Зашнуровал ему манжеты, рассказал, когда ты познакомишься с ним поближе, то поймешь, что он славный парень, а главное, он безмерно любит нашу Джоанну. Уже одно это стоит того, чтобы мы приняли его как должное. Во время вечерней рождественской мессы баронесса то и дело поглядывала на супруга Джоанны и неожиданно прониклась к нему симпатией. Он так искренне молился, а когда в полночь... Сам вон о провозгласили, родился божественный младенец, его глаза даже заискрились слезой. Да и после службы, во время праздничного ужина и обмена подарками, Мартин уже не казался ей таким букой. Похоже, ему понравилось, как отмечали Рождество в Гронвуде. Он улыбался, наблюдая за пришедшими местными жителями, которые распевали у порога рождественские гимны. С удовольствием осматривал. Украшенный мелой и зелёным остролистом большой зал Гронвуда даже присоединился к остальным членам семьи, когда все они под хохот и шутки прислуги запихивали в камин и поджигали святочное полено. Мартину пояснили: по традиции считается, что чем оно больше и чем дольше будет гореть, тем удачнее пройдёт год до следующего Рождества. А потом было богатое застолье, горело множество свечей, Звучала музыка, между столов бегали развеселившиеся дети. Маленькая Хилда, проспавшая почти всю рождественскую службу на руках отца, теперь с радостным визгом сменила за своими более старшими кузенами и кузинами. И уже не говорила деду, что ей не нравится в Англии, где украли солнце. А потом лорд Артур и его любимец Джоанна пели в унисон старинные баллады. И барон, расчувствовавшись, сказал, что давно уже не получал такого удовольствия от исполнения. Когда же начались танцы, лорд Артур сразу же повёл младшую дочь в первой паре, а суровый Мартин, к удивлению леди де Шампер, подошёл к ней и низко склонился, приглашая тёщу на танец. И когда он улыбнулся ей своей чуть кривоватой улыбкой, леди Милдред нашла его ещё более привлекательным. В какой-то миг Наблюдая за сходившимися и расходившимися в шеренге танцующими парами, Баронесса обратила внимание на одеяние Джоанны. Нарядное платье из ало сверкающей парчи было более широкого и прямого кроя, чем принято в Англии, шнурованное блёо. Явно дань моде близкой от Кипра византии. А может, у леди Мидред расширились глаза, когда она заметила, что при выполнении очередного па Вот про чего он наряду моей дочери явственно проступил округлый животик. Рука баронессы чуть дрогнула в ладони зятя, она сжала его пальцы и увлекла вниз в окно, где жестом велела сесть подле себя. Сэр Мартин, как вы могли взять столь опасную поездку супругу, когда она в положении? Тун баронессы был строг, однако глядя на танцующую Джанну, Мартин лишь улыбнулся. Ваша дочь. Хитрая лисичка, мадам. Когда король Гвидо поручил мне охранять отправленные с Кипра деньги на выкуп Ричарда Плантагенета, Джованна сразу же заявила, что поедет со мной. Причем ни слова у меня обмолвилась, что ждет ребенка. Тогда еще ничего не было заметно. Не догадался я ни о чем. И когда нам пришлось сделать крюк, чтобы побывать при дворе графа Раймунда Тулуского, там как раз гостила сестра короля Ричарда и Анна. которая приняла Джоанну с распростёртыми объятиями и не желала отпускать. И только там я узнал, что жена собирается подарить мне ещё одного ребёнка, что я мог отправить супругу обратно на Кипр морем, оставить её в Тулузе при Ане Понтагинет, но ведь Жанна так жаждала посетить милую её Серцу Англию и увидеть родных, и я решил продолжить путь, но постараться, чтобы Жанна путешествовала со всем мыслимым комфортом. Сейчас она на шестом месяце, и я думаю, что мы останемся в Англии, пока ей не придёт срок разродиться. Думаю, вы не будете против, если мы погостим у вас столько времени. Будет ли против мать, чтобы её дитя оставалось подле неё? Да баронесса была готова расцеловать этого сдержанного красавца. Правда, как женщина практичная, она сразу спросила. Не скажется ли столь долгое отсутствие на карьере самого Мартина, ведь он занимает при дворе кипрского короля весьма важный пост? Но Зять её успокоил. Он обговорил всё с Гвидо де Лузеньяном при отъезде, и тот в курсе, что его посланец намеревается заехать в Англию. К тому же, Мартин оставил вместо себя довольно опытного человека, бывшего рыцаря ордена Храма, Ласла Фаркаша, в схватке с арацинами. Этот тамплиер лишился руки, поэтому его, как потерявшего возможность сражаться на поле боя, собирались отправить в одну из контурий ордена в Европе, где он доживал свой век, обучая новых рыцарей. Однако Мартин при посредничестве короля Гвидо добился для Ласло позволения снять орденский плащ и служить на Кипре под начальством сеньора Фомагуста. Так что, если не случится ничего непредвиденного, Мартину позволительно на какое-то время задержаться в пути. А если всё же случится? Звонно она спросила баронесса. Мартин поднял на неё свои мерцающие голубые глаза. Мы все под Богом ходим, миледи, но сейчас Кипру ничего не угрожает. Король Гвидо провёл весьма разумное преобразование за очень короткий срок, превратив остров из отсталого захолустья в процветающую державу. Его правлением удулутурины, как его католические подданные, так и киприоты, продолжающие почитать Константинопольского патриарха, даже со стороны Леванта, королевству Гвидо ничего не угрожает, потому что в святой земле сейчас идёт борьба между наследниками Салах аддина, и им недоволен с христианами. Кстати, король Генрих Шампанский ныне настолько прочно сидит на престоле, что даже осмелился побывать во владениях старца горы у ассасинов. Причём был принц с почётом. "О эти безбожники-ассасины", сплеснул руками леди Милдред. "Король Генрих, видимо, очень отважный человек, если решился на подобную поездку, и очень мудрый", заметил Мартин. Он не решался посетить ассасинов, пока ими руководил опасный Рашид ад-дин Синан, но его преемник уже не так решителен и зол на весь мир. К тому же, он нуждается в союзе с крестоносцами. Ибо войны, какие ведут между собой потомки Саладина, могут затронуть и ассасинов. Так что поездка Генриха в Масиф была по сути безопасной. Леди Мюдрет с уважением посмотрела на своего зятя. Вы так хорошо разбираетесь в том, что происходит далеко от нас в Палестине. Я хотела бы, чтобы вы рассказали об этом со всеми подробностями. Непременно, леди, и Мартин поцеловал её руку. Его глаза вдруг показались ей очень грустными. Нам обязательно надо с вами поговорить, ибо нам Джоанней, ей что вам рассказать? И заставив бранаs угадать, о чём же хотят поведать и дочка и зять, Мартин удалился, чтобы отнести в покой заснувшую на руках у няньки Хилду. Похоже, он души не чаял в своей маленькой дочери. На другой день, когда мужчины вот были на охоту, Гудди с важностью рассказывала, собравшимся на кухне слугам, о своей жизни на Кипре. Вы даже не можете представить, в какой роскоши мы там живём. Имение леди и лорда Фомагуста находится неподалёку от приморской крепости с этим же названием. Его окружают кипарисы и хвойные заросли, а по белым колоннам внутреннего двора вьются нежнейшие розовые цветы, а наш фонтан перед въездом О дивной пальме перед воротами, а удивительно синее море, которое видно, если подняться на верхнюю галерею дома, даже зимой. Я не нашу меховую накидку, настолько там ясно и тепло, не то что тут, фыркнула она. Немудрено, что малышка Хилда девится, кто мог украсть в Англии солнце. О, я уже скучаю по своей комнате в угловой башенке и ни за что не останусь в Гронвуде, в отличие от упрямца Дрого. добавила камеиска поджав губы. Ибо на Кипре она весьма рассчитывала, что сможет окрутить браво капитана Сакса и обвенчаться с ним, чтобы было кому склонить голову на плечо в старости. Но дорого так тосковал за этими туманами, дождями Восточной Англии, что решительно заявила о своём желании остаться. А вот гудит, уже сейчас хотелось понежиться на солнце у моря. Вечером Когда всё семейство Дешамперов собралось в саларии, обширной жилой комнате замке с большими светлыми окнами, Мартин с Жоанной раздали привезённые подарки: мешочки с благовониями, лимонные деревца в катках, укутанные для тепла в мешковину, экзотические фрукты и сладкие кипрские вина. Братьям Жанны они преподнесли несколько охотничьих соколов-сапсанов, чем очень порадовали любивших охоту с птицами Гая и Генри, одна из старших сестер Жанны, аббатиса Элеанора, получила в подарок бутыль с водой из Ардана, а также пакет с благовонным ладаном для ее монастыря. А сестра близняшка аббатисы, красавица Эдгита, просто не могла нахвалиться полученными подвесками филигранной византийской работы. Все это были очень дорогие подарки, и леди Милдред не преминула шепнуть супругу, как отличается их новый зять. От Скупова обри Дринеля. Барон тут же повернулся к дочери: "Джоана, ты ведь еще не поведала нам, как тебе удалось добиться развода с обри? Где он сейчас? И жив ли? Тут барон осекся, заметив выразительный взгляд дочери. Лорд Артур понял, что если она и поделится с ним и матерью, то только с глазу на глаз. Что ж, развод всегда считался позором для любой семьи. Поэтому не стоит обсуждать его во все услышание. К тому же это просто счастье, что их младшей дочери удалось так удачно вновь выйти замуж. Желая узнать новости, а также помня туя недавний разговор с Мартином, леди Миллред мягко попросила старших детей оставить их наедине с супругами Хоконсонами.